Ага, друзья, тогда э, аплодисменты нам хорошие. <плодисменты> и оттуда мы на долго сюда для... Съезжайте. <плодисменты> Я сейчас дам некую схему, которая многим может понравиться. Но она будет категорически не догма, любой из вас может ее... Менять, дополнять, вычеркивать, записывать все, что угодно. Сейчас каждый из вас... Дим, там листочки есть? Передай их, пожалуйста, они там уже лежат. На краешке. Вот, вот, вот. Получит листочек. Получит листочек. Ага, да, просто... Где написаны... написано ну, в некоторых сказал так, схема ориентировки. Я повторю, что это не правильная ориентировка, а возможная ориентировка. И предлагаю вам с ней ознакомиться. И тут вводятся ну, некоторые понятия. Ну ладно, остров радости здесь переименовывается рай. Остров смерти да, переименуется в ад. И будет с некое новое понятие школа. Там, где человек может расти, развиваться и лечиться И это действительно важная штука. Потому что люди могут меняться. Но если люди могут меняться, то должны быть те, кто меняется, кому нужно меняться. И те, кто помогает меняться. Для того, чтобы человек, например, слабый превращался в силу. И вот тогда Навскидку, я даю как некоторую логику, вот, которая здесь записываем может быть, иногда размышлять можно следующим образом. Слабый. Вот так получилось, что он слабый, ну как же он полезный человек. И может быть, он на максимуме своих усилий. Может быть, это старик. Сейчас он слабый, но как он прожил свою жизнь? И, кстати, даже если мы его не поддержим, народ задумается а стоит ли жить так достойно? А если мы его поддержим, Хоть сейчас он ничего нам вроде бы даст не может. Кроме как понимание, воспоминание, что жить можно красиво, достойно и силы. И тогда слабый, но достойный, куда идёт? Правильно. Сильный и драгоценный. И живёт сильно. По-настоящему. И делает много дельного. Где ему надо быть? И заработал. И, и пригодится. Слабый, бестолковый. И слабый, и не учится, и пользы нет. И кроме вреда, вот пользы нет. А сюда всякие больные дети? Подожди, вот, понятие больные дети, я тебя спрошу. Например, наглую. Вот сейчас, подожди. Слабый, больной. Если он больной, например, нравственная, И его любимое дело – грызть всех, издеваться над всем, причем с раннего детства. И знать, что единственный человек, который достойный элементарной заботы – этого а все другие только для того, чтобы он их кушал. И, кстати, собой заниматься не нужно, не умывать себя, не нужно не кормиться им не нужно, не спортом заниматься им не нужно. Это должно обеспечить у меня все другие. Поэтому он, в основном, больной. Больной получает больше внимания и заботы. Он такой вампир, а не слабый. Вот но... я про это говорю, слабый или слабый. Пошёл он. Я сейчас даю, друзья, как схему. Вы её можете дополнять потом дополнять, уточнять, думать сами. Друзья, вот я не хотел бы, чтобы вы на трудных играх перестали думать. Я бы хотел, чтобы с их помощью начали думать больше, интересней, гибче, как да, да. Сильный, умеющий только выживать, есть такие спортсмены. Жить он не умеет, для трудностей нет. Выживать может, и показывает образцы. И тебе тоже нет выживания. Иди выживать, кстати, людям поможешь, если кому будто выживать. И тебе выйдут, и ты почувствуешь себя при Все разумно. Слабый, блуждающийся в стимуляции. То есть он может расти, но ему нужно все время помогать. Разными способами. В школу учись, и видишь из тебя вырастет приличного человека. Сильный, как группа поддержки. То ли ты сам учишь, то ли ты сдаешь атмосферу, что в школе было на кого равняться. И кто поможет более слабому в мое место в школе. Учи, помогайте. Слабые, способные к учебе. Вот способные. Стимуляцию создают в сильный как педагог, то есть вот, как группа поддержки, как педагог. Вот, все эти вещи в школе. Это вам как размышление Сейчас я что вам предложу? Это я даю вам сейчас 10 подходилки. 10 подходилки. Когда вы можете встречаться любой с любым и давать обратную связь, куда бы ты человека послал, ну, то есть и туда, может быть, это туда, может быть, по всем адресам, куда в первую очередь и преимущественно, и получить обратную связь на себя и обратную связь на любовь. В каком отношении я беру тебя как сильного, в каком отношении как слабого, В каком отношении ты достойный, или драгоценный, или бестолковый, или вредный, или какой -то. Почему тебя в школу? Почему тебя в ад? Или почему тебя в ад? У вас сейчас есть возможность получить обратную связь для себя и дать обратную связь, может здесь хорошим уровнем. Варианты, которые мы предлагаем, мы изучим на это, Слабо бы достойно в районке. Ещё раз повторяю, это подсказка. А то это как один из вариантов, но можно... Да. Если ловить. ты придумаешь что-то более дельное, кстати, можешь сразу озвучить, У -у -у. или родиться в ходе, глядя на конкретного человека, то просто запомни, потом подскажешь. Это не догма. Жизнь богача и девизнь, но это подсказка. У -у -у. Иногда это достаточно. Угу. Пожалуйста, ваши 10 минут. Поднимаемся по столбу, гуляем, угораем, Свободные люди маку маку с ручками находят друзей. Очень радуют люди, да? Значит, будет завтра. 70. Завтра. Да, внимание группа на 5 случай что было бы внимание по итогам я предложу разойтись на три группки и я бы хотел чтобы эти группы были примерно количественно равны По возможности. но ну, не получится, вас никого не хотите посылать. Ладно, но тем не менее, если вы всех будете посылать в рай, это будет ошибочка. По возможности посылайте по всем адресам. Поехали! Принцип, соответственно, сколько мы отправляли человека туда-сюда? Второй вопрос, хотел бы про себя побольше узнать. <как> Очень различивая информация, это потом вырезается. Третье, любое размышление так начали в начале подробнее. <памяти. как> Мне кажется, Владик такой новый критерий, как человек достаточно сильный, но которому еще есть куда учиться, которому необходимо учиться, чтобы оставить действительно сильную. <связывающим и власти> ну, да, Мне кажется, сильный что сильный начинающая все обувь. Это как бессильный нуждающийся в стимуляции получается. И сильный способный участвовать. Да. Сильный процент, который убрали, он не учился. Там вариантов, конечно, было куча. То есть они сильно упадут. Хорошо. Тогда учиться. А преимущество создавать атмосферу А, а же Стимуляция зачем как учить здесь я вообще зачем на нашей Антон, может быть, сразу конкретно в отношении кого ты говоришь? Или человек есть, мы на него посмотрим. Вот в трёх такие а вещи говорили мне, многие, многие люди. мной сам я, мне кажется, тоже какие то дай. Не Антон <соцентрология> поднимится сюда. И кто действительно ему что пожелал? С какими тонациями, какими моментами? Куда его посылать? Рай? Ар? Школу? Какие у нас дети? Я считаю, что достойный, благоценный. Выживать он умеет, но не только а, симуляции внешних этому не нуждаются. Может быть, и группа поддержки педагогов, способных учебников. Достой на раю, я считаю, достой на но в школу. Своей своей То есть, если нужно его сберегать, мы будем его сберегать. И создать ему хороший ускорбок, военный ускорбленный Другое дело, все свободное время, пускай работает, то Чтобы еще больше большей степени был достой Uh -huh. Uh -huh. Вот, э, я был одним из тех людей, которые мы рекомендовали так. у меня не такое, что человек, безусловно, достойный, достаточно сильный и в школе он и как пользу принесет как сильный человек, он сможет э, помочь людьми и сам сможет помочь Назвать его сильно драгоценным ты не решился. Да. Чуть перспективы. Но не слабыми сталкиваются. Он слабыми. Я его назвал сильным и достойным. Он умеет. Не знаю вот насчёт учить, не увижу. Умоляю, ну, он, он уже вполне запросов заслужил. А не постарь, затрудишься. Уходи! Аплодисменты! Были ещё интересные размышления, критерии? Способы или нет? Такой критерий для многого человека мы не знаем, насколько он действительно достоин того, что это Человек настолько, вот, Он может быть, слабый, но он, он, он очень светлый и просто заслуживает место в раю, чтобы не Ага, Это интересная, интересная мысль. мысль. То есть, смотрите. Создавать атмосферу. Аду загнётся сразу. В раю, если, кормиться, если кормить его недорого. В школе тоже бесполезно, учиться не может. А в качестве лапочки? Пусть потрогается. По-моему, это будет свет очень холодный. Это интересно. Единственное... То есть всё хорошо, до тех пор, пока нет проблем выбрать между... Если, например, его в рай, а за счёт этого кого-то кого нужен ад. Ну да, там уже другие критерии. Тогда другие критерии. А так, сама себе мысль... Бесполезная, воду загнётся и не всё равно чеку. Она и будет в пользу. Хорошо. Да? Я хочу, не понимали, что он сейчас нарисовал портрет с вами, Да. Вообще бесполезно. В принципе, он такая вот рекомендация, слабая и бесполезная, он полезен тем, что своим примером он плохим. <соценно> Может, другим не быть таким плохим, как они. Если нету слабых, то... Иногда так бывает. <соценно> Появляется, например, Сонечка давно не была в синтоне, аплодисменты Сонечке. Аплодисменты И вот начнёт говорить. Вот видно, как нормальный человек, не как синтонец. И сразу польза, то есть, вроде бы говорить, может быть, бестолковые вещи, положено. Вот. Может быть. Но мы вспоминаем, что люди так же Вот в группе иногда бывают такие люди, которые бывают так срабатывают с полосами. Хорошо, можно подумать. Я считаю, что хватит надо, и только из слабых А сильных умеющих только выживать надо в школах, потому что их нужно учить и многое ещё, если они Что-то умеет, дальше они не учатся. ты веришь, внук. что все сильные умеют учиться? Вообще-то не все. И тогда его школу ты поставишь, напряжёшь его, напряжёшь педагогов, Учиться он не надо, жить хочет, он воевать хочет, он бороться хочет. Только выживатель не умеет учиться. Не да, такие люди есть. Читая как бы, и арта есть. Ну, может, бы у вас будет, а вот моя личная точка зрения, я, когда я говорила, как я кого оценивала, я сразу сказала, что я учусь в юриат потому что для меня это как бы... Да нет, это неправильно. категория, у меня существует только одна категория, это школа. Мне кажется, что если даже человек не умеет учить он абсолютно бесполезен, его всё равно нужно учить, просто потому что мы люди. Виктор, говорит, а попадётся тебе муж, и, может быть, это будет замечательный человек, но только до тех пор, пока ты не, на, не захочешь его учить. Вот очень многие мужчины, Категорически не приспособлены к тому, чтобы его учили, особенно жён. Как только это начинается, вся его хорошесть пропадает. И пока ты его принимаешь, он даже не вредничает, это даже многое делает сам. И, не дай бог тебе его поставить на учёбу. Николай Иванович, дело в том, что э, после того, как я говорила первую фразу, я обычно добавляла следующее, что для меня жизнь – это школа. Да, для И, тебя. Да. И а. вот с этой позиции я всех отправляла в школу. То есть э, не я лично буду ему да, преподавать на занятиях перед стоями, недостойми, да? — учиться не намерен. Это в синтоне мы думаем глядя друг на друга, что все сильно хотят учиться. Думаю, что это туфта. — Тогда он просто э, как-то как живут. Он приведёт некоторые мамки. А знаете, мне очень нравится, например, на Западе. У них, пусть человек, вот, э, как мы тут называем, эльгофре, там, или Гафре, ещё кто-то, Они умеют так воспитать его, что когда он становится взрослым, очень трудно отличить от вполне нормального человека. Потому что он умеет элементарные верно. вещи. Кушать, общаться. Вот я имею в виду это именно верно. это. Это верно. для олеговренных достаточно дорого стоит и должны там работать хорошие специалисты. Я не уверена, что у тебя... У нас школа. Я повторю свое мнение будем будет лучше, если ты скажешь, разреши другому быть другим, скажешь, он хорош без твоей учебы, примешь его со всей его бестолковостью и особенностями и разрешишь ему остаться, представляешь, что ты умерла, Он такой совершенно живёт что мы должны кого-то послать куда-то обязательно, понимаете? Вот, оставить, это я его вот что ли буду посылать. Вита, некоторые людей противопоказаны, хочу сказать, посылать. По вашим словам, получается, что человеку легче послубить, чем не Некоторых, yeah, да. — Не согласна категорически. — Если я учусь, то нельзя показать. — А, кстати, мне любопытно, кто поднимет руки, кто знает людей, которых всё что угодно только учить не будет? — Да и сам Нет. Некоторые себя поднимут по поводу себя в задумчивости в кто мире кто-то кто разноречиво мне не давали я как-то не готов к публичному рассказыванию насчет себя Примерно. я Примерно. в раздумье Примерно. это да, но, что а сказать вырос? я не просто не знаю а что про тебя говорили иди сюда кто-то отправлял в ад переформулировал школу, кто-то перекрестил меня в слабого. Перекрестил меня туда. Кто в школу, кто в ад. Хорошо. А сейчас ты куда тебя будет? если бы переформулировать, вот, это, вот одно из высказываний. Сильный способник к учебу. Вот я вот так вот про себя думаю. Я, возможно, ошибаюсь, со стороны, говорят, но я вам, по-моему, представляю, что я сильный, способный кучевым. Я согласен с этим зрением, что сильный, по-моему, сильный, просто получил свою коллекцию от По его можно попробовать. Вадим, я думаю, что тебе понравится, если мы тебя будем держать в двух отсеках в школе и в Аду. Доброе классное. Потому что твое самое главное достоинство, я так и скажу, единственное, не единственное, то, что ты сильно хочешь другой стороны, тебе же сколько препятствий. Вот когда говорит, одной стороны хочет, а другой стороны стоит, что говорит, ара, и говорит, эээээээ. что Так вот, поскольку хочешь, то будешь учиться, а поскольку другая сторона упирается, то для помощи и стимуляции, во-первых, в аду потрутишься, ты же сильный, работать будешь, умеешь. Вот и потрудись, польза тебя будет. А другой стороны, как преодоления в внутренних возникли протесты. Как вот говоришь про МШ-6, сразу осмысленно сполз. По-моему, учиться лучше дочитать. Если ситуация, Потому что ну часть этой придорожной, себя не останавливают. Я думаю, что нужно аккуратнее, влекаться Спасибо. Ну, здорово! Знаешь, я хотел бы тугообразную часть Значит, из всего списка, значит, две трети меня прибили в школу или как поддержки, как педагога, и одна треть, примерно, значит, потому что это бредоценное управление. Я тебя тоже комментирую. что те, которые это решили при жизни, никогда бы не делали, мне не было бы, что Алексея нельзя подставлять. Те, кто в школе, теоретически они не защищены и когда-то могут вымирать. Ну, то есть не совсем, правда, а. Но в районе все как бы под охраной. Их никто не обидит. Их никуда не пошлют. И те, кто Алексея говорил, что Алексей недрагоценен был Алексеем, тебя надо беречь как Альцарь. Работают, конечно, у тебя пользы есть и будут, собственно, в том, тема, где у тебя есть не заняты. Я могу понять позицию. Что хотел бы добавить? Кто хотел бы поаплодировать. И в Величество. Ага. Я хотел бы получить обратную связь на себя. Обязательно. Никто не послал меня в ад. Да, конечно. А, практически все двойные да, школы уверены. Удивительно <связательно> было, что половина из тех, кто школу, сказали, что мы должны быть там как педагог, а половина сказала, что это как самому приучиться. Так. И в рай меня послали где-то одна треть. <связательно> <связательно> Один раз мне сказали, что я сильный умею только выживать, поэтому мне нужно идти в школу, чтобы научиться жить. Mm -hmm. Это было очень интересно. Вот. Почему мне не разу не попали в ад? Я не понимаю. Или я... Не знаю. Непонятно. В ад Ну, в чём всё. Искусство Зачем? ты? что, сюда как-то... Хочешь что Да, было бы неплохо. А так вот, ты, если у нас науки Би это смотреть, на жительный батум. Ещё <связь> так, здесь? Ну, много, здесь место в школе. Ты сам можешь хорошо учиться. Ты можешь быть хорошим ученик. И ты в перспективе, может быть, очень приличный человек. Поэтому многие верящие в тебя, знающие, что у тебя перспективы очень хорошие но она у тебя прямая, идущая, без тупиков, ты можешь дойти до очень хороших результатов. Поэтому тебя будет заранее померечь из этого вырасти, говорят о Поэтому сейчас твое дело спокойно учиться, можешь уже другим кому-то помолвать, что ты спокойно учиться можешь, и особо тебя устраивать ад. Народ, я так понимаю, сильно хочет, и без этого можешь уйти. Твоей головы хватит. интерес. Открыть вопрос, кто у кому мне сказал, что кто-то слабый и достойный. Ну категория? Кто-то есть слабый и достойный. Ян. Ты По мнению... Скажи, пожалуйста, так а. интересно. Аню, ну, сказать, Аню. Да, Аню, да. А а оно не стоит. Да, ради Ну потому что я считаю, что оно достаточно прожило, и теперь он просто гниёт. А ты говоришь, что достойный кажешь, значит, он был за. Или не Что такое слабость? Ну запалают сейчас, может быть, физически, физически сейчас возможно. Ну, обычно слабые достойные применяют к тем людям, которые отработали свой потенциал. Согласен, и не согласен. Хочу сам себя обновить, чтобы учиться учиться. А, не согласен, что к тебе определяли слабые стоимости? Согласен. Мне кажется, слабые, достойные — это сами, Туда определяют, и ты не подходишь под эту категорию. Сам себе этого не определяют. Вот, все равно люди, вот так же, они за такой подруги, на отличие. Это мнение среди людей сейчас, по-моему, сенсором? У тебя обратная связь Серёж, кто здесь? Посмотрите на Сергея. Что про тебя люди говорят? В большинстве людей меня отобрали в школу учиться, и один человек отглавил меня отглавить. Оставления, чтобы были как способны к учёбе, Дальше, как педагог был уменьшен, как бы он поддерживает. Большинство школы. А ты бы себя сам куда В школу? А, одним пунктом учиться учиться, может быть, еще помогать учиться кому-то. Но это ну, чуть позже. А почему ты думаешь, что уменьш хорошо учиться? Есть желание учиться? Чем оно приняется? То есть, какие-то, не реализованные цели, которые я хочу достичь. Я понимаю, чтобы не достичь. В синтонии ты на дистанцию стружишься? Пока нет, абсолютно. Я хочу начать. Как природный рейтинг. Но при этом ты думаешь, что общаешь умеешь хорошо, хорошо хочешь. Хочешь учиться. Хорошо хочешь, хочу учиться. ты умеешь хорошо к... хотеть. Живёшь и хорошо хочешь. Не что ты. Что ты хочешь, я думаю, что ты много что делаешь, я думаю, что ты мог бы делать гораздо больше. Хорошо потеть можно долго. Я повторю, что ты много что делаешь. Я повторю, что ты много что гораздо больше. Поэтому у меня-то тебе как раз скорее претензий. Я тебя в числе сильных работников пока не вижу. И пока тебя в школе будут в свою внутреннюю виду надержать, но если ты будешь продолжать только ходить и мучиться, я тебя отправляю. Потому что Владимир полностью. Спасибо. Спасибо, друзья. Нам аплодисменты. Я думаю, что будет очень правильно нам все подкредиться перед будущими работами, проблемами, событиями. Есть. Итак, я даю сейчас вам возможность заново решить вопрос, кто, где, с кем будет. Правила игры те же. Выходите, принимаете решение индивидуально или группой. Можете идти командами. Можете использовать свои возможности Силового здесь можете не использовать Права такие если все правила сохраняются Одно только Дополнение Которое По моим ощущениям поможет В большей степени Каждому думать не только о себе А о группе в целом Кроме художественных Описаний, насколько хорош Остров радости. Ну да, похуже. Вот ну, как здесь было сказано, острова-то сильно похож Остров надежды, труден остров трудностей и плох остров смерти, будет некоторая конкретика. За 20 лет люди при самом даже благополучном раскладе все равно кто-то заболевает, погибает. Это происходит. Только с разной вероятностью. Так вот, вы должны знать, что вероятность будет следующая. Здесь погибает один человек из присутствующих. Вероятность. Может не случиться но скорее всего. Здесь два. Здесь три. Тут, догадайтесь? Все, все. Все, все, все. Если здесь будет четыре... Если здесь будет 8 то четыре останутся. Вот это реальность. Это, как правило, происходит, и которую наверное, теперь вам следует иметь в виду. Шуметь сильно там не нужно рядом с гардеробом или где мы сейчас пили чай, можно и не обсуждать. И можно просто прийти и занять то или иное место, например, на острове смерти или на острове радости. Если ты знаешь, что твое место тут, и обсуждать ты не намерен, и ты даже принимаешь решение, думая обо всем. Но вы можете и побеседовать. Если обсуждение будет слишком долгим а здесь будет людям скучно, то тогда через 5 минут все дискутирующие там перемещаются сюда, и дискуссии продолжаются здесь, дабы уже присутствующие здесь их могли слышать. Угу. Есть ли вопросы? Или все есть? Хорошая была философия. Мы славно обо всём поговорили, но, простите, сейчас снова начинается жизнь, которая более жёсткая, нежели просто наши славные разговоры. Вперёд! Поехали! А поскольку прямо встали, мы, мы, мы решаем, если Я правильно услышал, что вы сказали, что мы могли объединиться все четыре? Могли просто перераспределить их правильно, как мы думаем, я считаю. Да. выходить, да. да. Нет, почему, нет. Почему? Я а, не раз так раз не говорил. Так, а если, а если мы, допустим, сделаем ну, какое-то начальное говорите, распределение, а потом перераспределять все серии острова, и они должны так, быть, чуть -чуть. быть здесь по четыре уровня? Восемь человек. человек. Восемь человек. Да. В процессе игры, если в У меня предложение такое. Сейчас распределиться, как мы хотим, каждый этап, а потом прикинуть и, соответственно, поговорить. Мы же говорили, что кто-то учителем, кто-то на обучении. Вот и с каждым вот это вот... То есть, что он именно решает, такие вопросы эти? Ему обратную связь, куда ему нужно? Давайте в десяти раз. На увеждении только тогда вот. Ну, пойду, вычет, там, сброс, там, да? есть Что предложение не сделать. Всё, во-первых, чтобы не я каждый брал для себя, я ему быть. быть выбирали другие, да, да, Например, мы будем показывать на человека, и каждый будет поднимать да, количество палец. Да. Кстати, идея. Давайте, поддерживаем. Да, да, давай, да. Когда когда давайте вот так, координационно, все в своём постенке, так? Один человек выходит и ему показывают куда идти, да? Быть, да. Что -то, что -то давай, давай, и каждый считает для себя, Если все с этим согласны, потому что заходит на всех. мы на, даже поэтому, как-то всё. Вот такая техническая просто Да, быть, так, а, а, выбрать вот а, а, пока, эпохе, и, если, конечно, людей, которые будут выбирать. Да, вот это, которые получается, будут. выбора никакого не создаёт. А пенсионный добровольный, там 60 Алексей, сказать, я да? я это просто предложение. народ, давайте такое предложение, Будет один выходить, говорить свое мнение, а да, не все будет ещё да, учитывать да, свое и, а, и так а как споставлять? Ну, считаю, как я там хочу сюда да. говорить и мотивировать. Просто есть предложение я почему решил предложил отказаться от своего мнения каждому чтобы действительно не было вот этой вот, вот это желание самому себе выбрать на это чтобы каждый выбирал для каждого да. да. вообще-то это ну, это рабство всех понимаешь, мы сами себя там загоним да. то есть я хотел сюда и вот сюда и сюда, кажется, сюда. Есть, народу, да. учиться, вот, вот высказ высказывание понимаешь и вот Его рекомендации, куда тебе лучше, так, то есть, вот, э, обратные связи, вот это а будет интересно. А когда не было занято все, вот, э, ну, можно отыщать? А я предлагаю тогда, смотрите, вот мы распределимся вот так вот, потом, э, допустим, группа выбирает лидеров. У вас на решение этого вопроса 11,10,05, то есть у вас 6 минут. Если нет, давайте это делаю. Давайте, выбирай, кто что которые... Давайте по вариантам. Да? А потом кто не согласен, кому да, не успею процедуру доделать. Да. Да. Давайте да. сами разойдитесь, вот даже кого не устраивает, то подменится, и мы Уверены, что в лучшем Все, сильней желаю тогда. Да я сосу. Да, и они все Точно. Так, Да, Другой из вас имеет право, если он захочет, обратиться к любому человеку для того, чтобы, например, понять, почему он оказался именно здесь. Точнее, вы можете задать, по сути, два вопроса. Первый – вопрос на понимание, если вы хотите. Второе – промывание мозгов. Вы также помните этот процесс и не будет из если есть кому-то вопросы. Итак, Витя, как понимание, почему ты выбрала острова смерти? А мне, прости, да. не у а, а дело в том, что в самом начале, когда говорит да, что есть четыре острова, я решил что самое интересное будет именно здесь, этими четвёрками. А потом, когда уже нужно было Ирина, писать, что это на бумажке, я подумал что на самом деле наша жизнь на самом деле, как бы, остров такой не будет комистря, а так хочется даже теперь с Я решила, нет, я хочу сказки, но живу, играю немного. И первый выбор был как бы мой по моей душе, по моей сказке. А да. вот сейчас там есть. А нет, а дело в том, что второй раз у нас был у нас была цель нужно поступать согласно своей совести. Согласно своей совести я сам вначале был не такой смелый я там. Почему и зачем? А потому что я знаю, что я сильная, я знаю, что я выживу. Быстрее, что я скорее выживу, чем кто-то Да. Вопрос на понимание. Ты быстрее выживешь, чем кто-нибудь другой, но здесь есть свободный стол. Ты могла перейти, и никого бы это не ущемило. Или я могла ошибиться? Я а, нет, вот, вот сюда я никогда не хотела. В принципе. А вот туда. Вообще меня удивило, что там около так много сильных людей. что в принципе, там, мне твоя казалась Для меня это будет загадка. будет там делать? Что Это как бывание мозгов. Если бы ты себя любила, Ты хотел бы, чтобы ты жила. Ты можешь здесь выжить, но можешь и не выжить. И ты представляешь себя под очень вероятную смерть. Это не любовь к себе. Подождите, так у нас задача-то была другая? Мы должны быть тут, тут уже не осижею. И команда? ты как человек людям, скорее всего, нужна. И ты пригодишься везде. Ты кого-то порадуешь здесь, пройдешь. А без тебя сейчас на острове радости, радости меньше. Тут не хватает одного человека. И ты думала о том, что мне интересно, мне интересно Это разговор о том, что нужно всем, или то, что хочется мне. Хорошо, да. Я думаю, что я нужнее всего именно здесь. Все-таки. Спасибо, аплодисменты. Есть еще кому-то вопросы? У меня аналогичный вопрос. Сережа, он колебался, куда идти? Вопросы понимания. Как? Почему ты выбрал сюда? Я пошел на ногу остров смерти, потому что я не видел, какую пользу я мог бы пронести на ногу острову радость. И я здесь могу помочь конкретно выжить каким-то людям своей моей командой на острове Серёж, как мнение, я сейчас не буду настаивать. Сейчас оппозиция тебя позиция, по крайней мере, кажется разумной, и, может быть, она разумная и есть. Мне меня спорный момент. Вот здесь люди, которые будут жить. И здесь много-немного ты поможешь, ты поможешь людям, которые все будут жить. А вот здесь люди, по крайней мере, половины больше, умрёт. это ты помогаешь тем, кто всё равно умрёт. Получается, как... Да. И с моей помощью, может быть, умрёт на одного человека меньше Может быть. Нет. Это не То есть, видимо, я могу дать риск, это всё равно Есть шанс, что с помощью нового гостиства сможешь... Есть такая вероятность. – Николай Иванович, вот, ну, сначала предыдущий Ваш вопрос. А, все люди, по сути, мы все знаем, что мы все умрем, но врачи помогают, психологи помогают и так далее. Если не помогали, то, соответственно, на чем бы мир стоял? Это вот первый комментарий. Мысль такая. А, моя. А, значит, а вопрос у меня к Даше, почему ее именно Вот она перешла вот сюда, на остров смерти. Отвечаю, у меня <coughs> была изначально такая идея, что если на этом острове соберутся люди сильные, я себе такое считаю, если они помогут тем, кто здесь есть, может быть, умрет не четыре человека, может быть, не никто, потому что в тоже могут растеть все И я попыталась за собой увлечь людей, мужчин, Выдвинув такую идею, что мы можем помочь, и, может быть, будет меньше жертв. — Так, сиди сюда. Вот поскольку ты умная. <с мне <с жутко так? любопытно твое мнение, вот по какому вопросу. Посмотри, есть могут быть две Первое. Мы самых сильных и толковых всё-таки кинем, предположим, вот сюда. А сюда, ну, вероятность, да, скорее всего, погибнет. Ну, хоть чтобы здесь было народу поменьше, И тех, которые, конечно, хороши, но все-таки иногда без бестолковыми, не знаю какие. Это одна логика. Вторая логика. Мы сюда соберем народу, во побольше, а во самых толковых. Поэтому тогда... Во-первых, на острове хоть кто-то останется. Вымрут четверо, но другим будет не нескучно. А может быть, поскольку они самые толковые, то вымрут, ну, три с половиной человека, четыре. Вот как бы ответ. Сюда самых толковых, чтобы точно с ними было все в порядке. Или сюда, к смерти побольше самых толковых. Ответ многогранный, начнем в первую часть этого ответа. В этом месте толковые люди могут мало приносить пол.